Теперь сердце быстро забилось у Грейс. Вот они и добрались до сути дела. И суть это скрывается за дверью, которая пока закрыта, но уже потихоньку открывается. И за дверью этой скрывается слово, от которого Грейс всеми силами отмахивалась, потому что пока была не готова. И ей это было не нужно. Возник соблазн снова обойти острый угол. Грейс до сих пор не готова была признать, с каким человеком связала жизнь. «Знать бы, где упасть», — неуместно легкомысленным тоном произнесла она. «Задним умом все крепкие. Ну что ж, будем учиться на ошибках». «Я тебе сейчас расскажу про одну вещь. С моими пациентами такое часто бывает. Уверена, что и с твоими тоже. Приходят, начинают рассказывать про свои проблемы, и все как один твердят, что начались эти самые беды из-за одной большой ошибки. Так ее я называю». У всех большая ошибка своя. В первый раз напились, попробовали наркотики, связались не с тем, послушались плохого совета. И все, что произошло потом, якобы связано с этим решением или событием. Мол, не оступись я тогда, все сейчас было бы замечательно. А я всегда сижу и думаю, ну уж нет, так только в книгах и фильмах бывает, а в жизни все по-другому. «Это тебе не сказка. Налево пойдешь — будет это, направо пойдешь — будет то. Тут в какую сторону не свернешь, все равно окажешься там же. Спору нет, наркотики пробовать — еще какая ошибка. Только проблема-то гораздо сложнее. Что-то ведь тебя на это толкнуло. А бывают случаи, когда просто не можешь ругать себя за глупость». «Разве может быть неудачным решение, которое принесло в твою жизнь что-то прекрасное, замечательное, например, как твой сын?» Но Грейс на эту уловку не поддалась. «Да, Генри и прекрасен, и замечательен, Грейс не жалела ни об одном своем решении, какие бы последствия оно ни повлекло, главное, что благодаря им у нее появился Генри». Но Грейс обратила внимание не на сами слова Виты, а на то, что подруга, как психолог, работает совсем по-другому, чем она сама. У Виты совершенно другие взгляды. Причем она в некотором роде права. Грейс и впрямь воспринимала жизнь как череду важных решений, от которых зависит последующее благополучие. «Если оступишься, в некоторых случаях у тебя будет второй шанс, но чаще всего нет». Действительно, клиенты являлись на прием с большой ошибкой наготове. Большинство точно знали, когда и что именно пошло не так. Иногда клиенты допускали неточности, и оказывалось, что проблема появилась немножко раньше, чем они ее заметили. Но в основном задача Грейс как профессионала состояла как раз в том, чтобы обнаружить эту самую большую ошибку. Грейс всегда считала очень важным показать клиентам на каком именно перекрестке они повернули не на ту дорогу. Ведь только поняв это и осознав свою ошибку, можно исправить ситуацию и двигаться вперед. Получалось, метод Грейс больше всего напоминал поиски козла отпущения. Впрочем, это слишком сильно сказано. На чувстве вины далеко не уедешь. Но неужели Грейс свойственен вот такой сказочный подход к жизни? Одна развилка, потом вторая, потом третья и так далее. В общем-то, да. Разумеется, да. Вот почему Грейс так хотелось предупредить своих клиентов, объяснить, что если они будут осторожны, к семейному психологу обращаться и вовсе не придется. Не совершайте больших ошибок. Да-да, вот именно, не берите пример с меня, мысленно сиронизировала Грейс. «Кажется, мне нужен психолог», — наконец проговорила она, хотя Вита не знала о ее размышлениях и могла не понять, что имеет в виду подруга. «А что? Почему бы и нет?» — добродушно отозвалась Вита. «Могу посоветовать классных специалистов». «Ни разу не была у психолога», — призналась Грейс. «Только в магистратуре в качестве практики, а так не приходилось». Грейс задумчиво помолчала. «Странно, правда?» «Ну, не знаю», — поджала губы Вита. «По-моему, не страннее, чем дантист, который советует всем пациентам чистить зубы зубной нитью, а сам этого не делает. Хотя, не скрою, немножко удивилась. А ты, значит, к психологу ходила?» «И ни к одному. Некоторое лучше, некоторое хуже. Но у всех чему-то научилась. Да что там?» «Если бы мы с Питом в свое время не нашли очень хорошего семейного психолога, до третьего ребенка дело не дошло бы. Поэтому очень рада, что мы тогда обратились к грамотному специалисту». Вита пристально поглядела на нее через стол. «Ничего не хочешь сказать, Грейси?» Грейс посмотрела на Виту. Она совсем забыла, что подруга зовет ее Грейси. Вместе с Витой из ее жизни ушло и это уменьшительно ласкательное имя. Грейс это обстоятельство несколько огорчило. Мама как-то рассказала, что бабушку, ту самую, в честь которой ей дали имя, тоже называли Грейси. «Я совершила большую ошибку...» Грустно произнесла она. «Как мне вообще взбрело в голову учить других жизни? Не представляю, откуда взялось столько высокомерия?» «Да ладно тебе!» — отмахнулась Вита. «Бывает, клиентам нужны доброта и понимание. Случается, им надо показать, что нужно быть добрее к себе, но также часто клиентам требуется, чтобы для них все разложили по полочкам. А у тебя к этому делу настоящий талант. Ты отличный психолог!» Грейс резко вскинула голову. «Ты-то откуда знаешь?» — спросила она. «Когда поступила в магистратуру, мы с тобой уже не общались». Не тебе судить, какой я психолог. Вита развернулась в массивном, крутящемся кресле. Подруга потянулась к полке и сняла с нее предмет, который Грейс сразу узнала, но никак не ожидала увидеть здесь, в этом кабинете. Оставалось только удивляться, как Грейс не приметила его раньше. Хорошая работа произнесла Вита, кладя переплетенные гранки на стол. Очень, очень хорошая. «Боже мой», — подумала Грейс, — «а может быть, даже произнесла вслух. Вид листы имели несвежий. Их явно читали, и, возможно, несколько раз». Грейс в первый раз видела зачитанную копию этих гранок. Страницы чуть потрепаны, некоторые уголки загнуты. Грейс часто представляла, как, например, едет в метро и тут замечает незнакомого человека, читающего ее книгу. «Должно быть, то же самое бывает у писателей». Посещали Грейс и другие честолюбивые фантазии. Вот коллеги изучают ее труд и жалеют, что их самих такие правильные умные мысли не посетили. А преподаватели понимают, что им есть чему поучиться у бывшей студентки. Особенно это касается мамы Рос. Грейс представляла, как мама Рос сидит у себя в кабинете на одной из толстых ковровых подушек, держит на коленях гранки, И время от времени кивает, соглашаясь с доводами Грейс. «Ученица, вставшая на одну планку с учительницей, а кое в чем и превзошедшая ее. Ну, увы, теперь на это нечего и рассчитывать». «Ничего не понимаю. Откуда у тебя гранки моей книги?» спросила Грейс Увитте. «Иногда пишу рецензии для Daily Hampshire Gazette. У них есть рубрика книжных новинок, Если выходит какая-нибудь психологическая книга, обращаются ко мне. Но, признаюсь честно, на этот раз сама попросила, чтобы мне дали именно эту книгу. Просто стало любопытно, не более того. Но когда начала читать, оторваться не могла. Ты, наверное, спросишь, совсем ли я согласна? Нет, Грейси. конечно нет, далеко не совсем. Так же, как и ты... Со многим поспорила бы в книге, которую написала бы я. Но сразу чувствуется главное, ты искренне заботишься о клиентах, тебе не наплевать на их благополучие. А еще ты очень хорошо показываешь, как люди сами наживают себе проблемы, которых могли бы избежать. По-моему, это очень полезно. Грейс покачала головой, ничего подобного. Всю книгу от начала и до конца только и делаю, что тычу... «Людей носом в их ошибке. Единственное, что она показывает, автор — стерва». Тут Вита запрокинула голову и от души расхохоталась. Длинные седые волосы заструились по черной рубашке, подобно серебристой реке. Вита смеялась очень долго, гораздо дольше, чем было уместно. «Ну и что тут смешного?» — наконец спросила Грейс. «Да много чего. Я тут подумала, для женщин вроде нас, стерва — это комплимент». А вот когда назовут милой, действительно будет обидно. А что же это за женщины вроде нас? С характером, умеющие за себя постоять, не лезущие за словом в карман, самостоятельные еврейки. В общем, обычные нью-йоркские женщины, как мы с тобой, согласны? Даже не знаю, улыбнулась Грейс. Сама бы я так не сказала. Видишь ли, в чем дело. Многие психологи примут клиента... Выслушают, поднимут самооценку комплиментами и похвалами, и радостно положат денежки в карман. Вот и весь прием. А ведь надо помочь понять, от чего возникла проблема, которая его к тебе привела. Грейс кивнула. В этом вита уж точно была права. Метод работы у этих лентяев простой. Мол, давайте найдем человека, который виноват в ваших бедах, и все свалим на него, а вы сами окажетесь ни при чем. Вот и хорошо, вот и славно. Так вот, надо ли, чтобы таких специалистов было больше? Нет, конечно. Помогают они кому-нибудь? Не буду врать, иногда помогают. Бывает, что клиенту только и нужно, что выговорится. А перед кем — не важно. Но как человек, который работает с людьми, страдающими серьезными зависимостями, скажу одно. В моем деле одними подбадриваниями не обойдешься. Это все равно, что отправлять их на битву с драконом — с отвислой макарониной вместо меча. Вита откинулась на спинку кресла, которая тут же уперлась в стену. На этом месте уже виднелся широкий темный след от обивки. Откровенно говоря, в нашей профессии подбадривать – самая простая задача. Что бы кто ни говорил, а большинство людей от природы скорее добрые, чем злые. Вот и, и психологов это тоже касается. А для доброго человека – Кого-то утешить — желание естественное. Но по-настоящему помочь — это же совсем другое дело. Да, Грейс, возможно, иногда ты хватаешь через край. Может, иногда тебе достает мягкости. Но над недостатками всегда можно поработать. Главное, у тебя есть, что предложить клиенту. В смысле, будет, когда опять начнешь. «Что начну?» — озадаченно нахмурилась Грейс. В смысле, снова вернешься к работе? Если хочешь, могу помочь. Познакомлю кое с кем. Например, в Грейт-Барингтоне есть отличные специалисты, к практике которых ты можешь присоединиться. Грейс почувствовала, что не поспевает за ходом мысли подруги, и, отчаявшись за ним угнаться, вынуждена была снова переспросить. «Что?» Вита выпрямилась в кресле. «Я хочу помочь, если ты, конечно, не против». «В чем помочь?» «Как ты выразилась, присоединиться к практике в Грейт-Баррингтоне», — уточнила озадаченная Грейс. До того, как подруга завела разговор на эту тему, Грейс и не представляла, до какой степени перестала видеть в себе профессионала. До этого ей казалось, что ее карьеру психолога уносит точно льдину по рябке, а Грейс просто наблюдает и даже не машет на прощание» похоже, сейчас береговой ледник, на котором сидела сама Грейс, откололся и начал постепенно соскальзывать в воду. Ну а что, сравнение вполне уместное. Джонатана не интересовало все, связанное с севером и полярными областями. В рассказе Джека Лондона, который так нравился Джонатану про мужчину, собаку и погасший огонь, мужчина предпринимает только одну отчаянную попытку побороться, что-то предпринять а потом сдаётся и просто замерзает. Всё тело его немеет, и он погружается в забытьё. Но собака продолжает идти. Она не оглядывается назад и упорно ищет другого человека, другой костёр. В этом рассказе пёс не переживает, а делает то, чего не сумел хозяин, борется за себя. И тут Грейс поняла, почему Джонатану так нравилась эта история. В ней он узнал себя. Если в одном месте что-то не получилось, просто отправляешься в следующее и пробираешься через снег, пока не достигнешь цели. Грейс взглянула на Виту. Она уже успела забыть, какой вопрос задала, и ответила на него подруга или нет. «Не знаю», — наконец выговорила Грейс. «Я пока думаю». Вита улыбнулась. «Вот и подумай, спешки никакой. В любом случае, предложение в силе». Просто мне показалось, что тебе поддержка нужна. Сидишь и не подозреваешь, что в соседнем штате живет старая подруга. Тяжело же тебе сейчас приходится, Грейси». Немного помолчав, Вита смущенно прибавила. «Я ведь говорила, что до сих пор выписываю Нью-Йорк Таймс». Грейс вгляделась в лицо подруги. Она ожидала увидеть неодобрение, а, возможно, даже некоторое злорадство. Но во взгляде Виты была только часто злоупотребляемая человеческая слабость, иначе известная как доброта. Грейс не нашлась, что ответить. «Может, просто спасибо?» «Спасибо», — произнесла Грейс. «Нет, нет, не надо благодарить. Это я тебе благодарна должна быть. Передать не могу, как я рада, что ты здесь, рядом. Я просто в восторге и на все готова, чтобы тебя здесь задержать». «Конечно, в образном смысле. Тебе, наверное, уже пора». Грейс кивнула. У нее действительно были дела. «Надо встретить Генри из школы и отвезти сына поесть жирной пиццы в Лейквилл». Грейс встала и почти сразу почувствовала неловкость. «Ну что ж, приятно было увидеться». «Прекрати, терпеть не могу эти формальности», — отмахнулась Вита, огибая стол. «На этот раз надо предупреждать тебя о своих намерениях или можно просто обнять без лишних церемоний?» «Нет», — засмеялась Грейс, «пока, пожалуйста, предупреждай».